167. Апрель 4. Настало время великих сроков, и он с нами. Мистерии требуют тайны. Храни доверенные до срока. Опасность неисчерпана, усиливается напряжением. Оказывается, можно слушать всегда, если огненный провод в порядке. Гнев означает противодействие и уничтожение всяких возможностей. Ближайший все встать на защиту света. Явного тебе, но не всем. Тебе доверен меч мощи моей. Моей силой будешь действовать и побеждать. Сперва себя, а потом мир. Рука моя благо, но для приемлющих ее. И меч острый для служителей тьмы. Сознательным пособникам зла нет места в будущем. Крылья моего духа касаются тебя. Через три дня запишешь. Сейчас по времени. Космическое право не нарушает временностью временность условий, а близость ничем. Поверх всего мой. Какую радость, какие возможности нам с тобой дает эта близость. Все рассветет своим блеском до полного выражения своего потенциала. Люби. Пойми великую основу жизни и строительства, и можешь приблизить. Не уйдет никогда испытанное сердце, и можешь доверить. Крепить надо провода духа, не тела. Они прочны, только они. Только в них жизнь и радость общения. Утвердимы ее. Красотой укрепите союз свой над приходимостью времени и плоти. Широко надо понять созвучие духа, и душ, и сознаний. Свет красот звезд звучит в них поверх перегара земного. Мы связаны красотой и вибрацией света. Так есть любовь человеческая и любовь космическая. В ней временна, она и ней телесна. Но радость ее удел и радость духа. «Я, матери, и ты, и они, и больше, и шире». Много их ждущих, готовых зазвучать на зов любви. Знаешь любовь ко мне и матери, познаешь и к ним, тебя ждущим. Красотой свяжешь чувство свое, и огнем духа изгонишь ненужный, Красоту утверди в отношениях к ним. Ты воятель их духа, и велика твоя власть». Согрей их лучами моими, они звучат на твою ноту, а вы, мои дети, улыбка моя с вами. Пройдут тучи, и нина твоя расцветет сиянием духа, и будете творить жизнь во благо и имя мое. Пойми богатство созвучий и различий сознаний ближайших твоих, и полюби их любовью сверхличной». То есть вне времени и условности плоти, как я люблю тебя даже поверх недостатков твоих. Кристальной чистотой и красотой мыслей возвысши их. Пересмотри свои отношения и укрепи красотою и служением, и сознанием великой ответственности за души, порученные тебе твоим владыкой. И как я ручался за вас, так и ты будь их поручителем и заступником. Они твои. Тебе порученные по доверию моему. Любовью сохранишь все, а мою любовь ты знаешь. Являй лик мой во всей жизни твоей каждое мгновение. Утверждаю тебя водителем духа, сын мой. Красота, красота, красота и любовь, и служение, и радость исполнить порученные. И оживут, и расцветут под лучами твоей любви ведь в этих лучах моя сила. Красоту надземную внесем в жизнь на земле и то, что там будем утверждать здесь. Радостью и красотой Духу утвердим надземную красоту в отношениях наших здесь на земле, как прообраз грядущего счастья высших миров. Укрась цветами Духа сад Твой и дар Твой приму». Вином радости и красоты жизни насыть их и утоли голод. Они тянутся к тебе, как цветы к свету, твои и рука моя над вами. В красоте утверждаю вас, а шрам красоты создадите и утвердите его именем моим, и светом его зажжете круги новых сознаний, а я с вами».